Глава 14. На границе звёздных секторов. Флотилия, образовав боевое построение в виде копья, устремилась к своему звёздному сектору. Остриё копья составлял автоматический флот. Две эскадры автоматического флота ушли вперёд на предельной скорости, чтобы поставить минные поля по флангам следования флотилии. Такой манёвр мог сработать, а мог и не сработать. Флотилия почти не располагала бы и запасом, пришлось весь израсходовать в случайных атаках, оставалось уповать на счастливую случайность. Но вы, счастливых случайностей в космосе не бывает, тем более когда идёт война. Напрашивался неприятный вывод: скорее всего, кэллы уничтожат почти беззащитную флотилию. Макс связался с командующими Я обрисовал текущую ситуацию и перспективу. Скорее всего, флоты Келлов смогут нас атаковать на границе. Автоматический флот сможет их сдерживать некоторое время ценой гибели своих кораблей. Думаю, этого будет недостаточно. Они смогут нас блокировать, несмотря на принимаемые меры. Когда мы решили уйти в рейд, понимали, что наш рейд без возврата. Мы выполнили боевую задачу. и думаю, должны с честью погибнуть в бою. Нет чести больше для воина, чем смерть в бою. Виноградов озвучил то, о чём думал каждый. Поддерживая вывод командующего, мой флот готов к последнему рывку. Азуми сделала паузу и заговорила Бус. Мы провели хороший рейд. Предлагаю всем кораблям с экипажами сконцентрировать внутри кокона, окружённого автоматическими кораблями. Такой бронированный кулак может прорваться через границу звездного сектора. По крайней мере, вероятность успеха — шестьдесят процентов. Цена высока — потеря всей флотилии. С такой потерей Быстров смирился, когда отправлял нас в рейд. Он знал почти наверняка, что мы не вернемся. Ну что же, командующие, Бус предложила единственный выход. Автоматические корабли мы построим. Запись сознания Бус у меня есть. Восстановим ее корабль. Попытка не пытка. Приказываю произвести построения. Внутри копия завести все корабли с экипажами, и внешнюю оболочку образуют автоматические звездолеты. Да поможет нам вселенная. Приказ вынужденный. Другого решения просто не существовало. Да и это не идеальное, но хоть какая-то надежда. Командующие понимали это и приготовились к худшему. Звездолёты с экипажами переместили внутрь построения под защиту автоматических кораблей. По окончанию манёвра доложили командующему, который, активировав громкую связь на всех звездолётах, поблагодарил экипажи за службу. Вы сделали невозможное и уже стали героями. Для меня честь командовать вами. Воевали вместе и умрём тоже вместе. Помните, вы герои на века, покрыли себя славой. Мы победители, потому что пока нас никто не разгромил. Позитива много в таком выступлении. Он сказал то, что должен сказать. Потом связался с сестрой. Ей повезло, ее эскадра потеряла только два корабля. Дина, идем в последний прорыв. Можем погибнуть. Я рад, что у меня такая сестра. Я люблю тебя. Прости, что не сумел защитить. Я тоже горжусь тобой. Ты сделал всё, что от тебя зависело. Наша судьба неразрывно связана с судьбой Флотилии. Мы разделим участь всех. Прощай, братишка. Тягостный разговор. Но сестра самый близкий человек в обозримой вселенной, особенно сейчас, когда надвигалось неминуемое. Он вновь и вновь пытался понять, где ошибся, чего не сделал, но не находил ответов. Видимо, такова их судьба. Доступ к навесам для моряков и для тех, кто был на борту, оставалось несколько часов. Скадры, отправленные для установки мин, установили их и остались защищать коридор жизни для своей флотилии. Келлы наткнулись на минные поля на флангах, но не остановились. А неся потери, продолжали движение. Становилось понятно, судьба флотилии повисла на волоске. Звездолёты ценою потери многих кораблей преодолели минные поля и вступили в бой с кадрами заграждения в смятых за 20 секунд За час до подхода флотилии сомкнули свои ряды, преградив флотилии путь, и более того, отправили несколько флотов навстречу, намереваясь напасть с флангов. Противопоставить такой тактике обезоруженному флоту нечего. Флотилия доживала последние минуты. Флотилии Келла, двигавшиеся встречным курсом, вышли на дистанцию огневого контакта и сделали залп тразиц, который было нечем. Бой запаса нету. Энергетическое оружие не справлялось с валом ракет и торпед. Защитный слой из автоматических звездолётов уничтожили. Вторым залпом уничтожат звездолёты с экипажами. Макс приготовился к неизбежному, к смерти. Но Келлы медлили с залпом. Потом случилось и вовсе невероятное. На связь вышел Быстров. Командующий Джексон, вы меня слышите? Вы живы? Слышу, но жить осталось недолго. Отставить панику. Следуйте к границам нашего звёздного сектора. Келлы вас будут сопровождать. Не нападайте на них. У границы сбросьте скорость. Произведём обмен. Вашу флотилию на флоты Келлов. Вас понял. В услышанное не верилось. Он тут же по громкой связи объявил флотилии, вернее, остаткам флотилии, командующим флотилии и экипажам: "Огня по звездолётам Келлов не открывать. Их флоты сопровождают нас до границы. Там произойдёт обмен нашей флотилии на пленённые флоты Келлов". Что интересно, Огня не открывать. Его и открывать нечем. Для экипажа не существовало сообщения лучше. Мощное ура разнеслось по всем звездолётам. Спасение. Неожиданное спасение наполнило людей радостью. Всё-таки в космосе случаются приятные сюрпризы, даже на войне. Не стоит отчаиваться, попав в безвыходную ситуацию. Всегда может прийти неожиданное спасение. Вот как в этом случае. Корабли Келлов выстроились по флангам и с тыла сопровождали оставшиеся корабли Оров и отслеживали их стволами излучателей и боевыми системами, готовыми к пуску. Ох, как им хотелось уничтожить ненавистный флот Оров. Но приказ есть приказ. Дисциплина у Келлов на высоте. Несложный маневр торможения на границе звездных секторов провели в расчетное время и легли в дрейф, ожидая команды. Макс доложил быстрову о прибытии и завершении маневра на границе. Поздравляю с прибытием и окончанием операции. На заключительном этапе не провоцируйте Келлов. Через час их флоты подойдут к границе и по команде синхронно пересечут границу звездных секторов. Один вопрос. Скажите, организатор Джек Джексон случайно не ваш отец? Не случайно командующий. Он мой отец. Таким сыном, как вы, он может гордиться. Спасибо, командующий. Действительно, во время рейда я ни разу не вспомнил о родителях. Так нельзя. Связался с Диной, и они вместе вышли на связь с отцом, а потом с Индирой. Те поздравили их с возвращением. Общения сдержанные, вокруг много ушей. Договорились встретиться позже. Через час подошли пленённые флоты Келлов и по команде Быстрова начали синхронно пересекать звёздный сектор в разных направлениях. Оказавшись на своей территории, Макс постарался побыстрее оставить границу за спиной. Позже он узнал, что Быстров командовал дистанционно. Сам он отбыл в ставку. Пока что не верилось в своё спасение. Экипажам требовалась релаксация и отдых. Они работали последнее время на износ. Потери колоссальные. От флотилии осталось всего 500 кораблей. Основной урон понёс автоматический флот, но Звездолёд Бус остался цел. что очень обрадовало Макса. Остатки флотилии отправились на ближайшую базу, где корабли поставили на ремонт и техническое обслуживание, а экипажи праздновали возвращение. Можно ли такое возвращение назвать победой? Можно. Отсутствие поражения означает победу. Наверное, да. Приказа погибать не было. Флотская взаимовыручка помогла выбраться из передряги. Положив руку на сердце, стоит сказать: флотилии грозила неминуемая гибель. Реально помог и разобрался в ситуации Джек Джексон, но быстро ввёл соответствующие выводы о том, как всё происходило на самом деле. Никто никогда не узнал Джек готовился к переговорам с командующим Сраном, распорядился подготовить переговорный зал. Бустров сбросил необходимую информацию по обустройству жилья для Келлов. Приходилось заниматься и этим, ниже Джим на звездолете. Подготовили жилье, запасы пищи, осталось встретиться и начать переговоры. Обстановка благоприятная, обмен флотами прошел без эксцессов. Отличное начало для переговоров, жест доброй воли с двух сторон. Спасение сына и дочери наложило отпечаток на Джека. Он почувствовал усталость и задумался над тем, чтобы покинуть этот хлопотный пост. Молодёжь подросла, жизнь налажена, мир восстанавливается, судя по всему, надолго. Моё время проходит, пора уступать место молодым, так он думал. Так он предполагал. А как получится, неизвестно. Наконец прибыл флагман Быстрова с командующим Среном. Устроили торжественную встречу и отвели в его апартаменты, которые представляли сеть тоннелей и гротов. Там он и расположился со своими сопровождающими. Торопиться с началом переговоров не стоило. Нужно дать возможность Срену отдохнуть и посоветоваться со своим правительством. В его распоряжение предоставили связь, и он приступил к консультациям. Конечно, стратег все переговоры перехватывал и докладывал Джеку. Такая практика была, есть и будет. Да и Срен не испытывал на этот счёт иллюзий. Консультации проходили конструктивно. И наступил момент, когда стороны приступили к предварительным переговорам. Джек выразил удовлетворение началом переговоров и жестом доброй воли, сделанным в начале общения. В свою очередь, Срен поблагодарил за оказанные приёмы и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Я провожу с вами первую консультацию за 1000 лет. Решение будет принимать координатор Бленга. Он настроен заключить мир, но переговоры не будут лёгкими и быстрыми. Келлы, прежде чем сделать ход, долго анализирует. Нам торопиться некуда, главное начало положено. Как и предупреждал Срен, консультации затянулись на месяцы. Келлу постоянно требовалось время на обдумывание, и наконец По прошествии 10 лет переговоров состоялось историческое событие заключение мирного договора и обмен посольствами. Обе цивилизации опробовали свои силы и поняли, лучше жить в мире, чем воевать. Началась новая эра в отношениях между цивилизациями, но свои секреты люди строго хранили. Как впрочем и Келлы. Налаживалась мирная жизнь. Никто не угрожал цивилизациям, по крайней мере, пока. Как будет дальше, покажет время. Флот пополняли и держали наготове. Мало ли что. Макс Джексон стал главнокомандующим и женился на Азуми Семидзу. Виноградов стал министром обороны и женился на Наталье Малушкиной. У них появились дети. Жизнь продолжалась.